Зачем же ты тогда к ней ходишь? – спросила Нарцисса. Хорас внезапно умолк. Они шли через тьму по направлению к следующему фонарю, на фоне которого ветви деревьев казались отростками черных кораллов в желтом море. Ах, вот оно что, – сказал Хорас. Я видел, как ты разговаривала с этой старой кошкой. Почему ты называешь миссис Мардерс? старой кошкой, потому что она сообщила мне нечто интересующее меня и, по-видимому, давно известное всем. Вот кто, значит, тебе рассказал, а я-то думал. Он взял ее под руку, но рука ее осталась безответной. Милая старушка Нарси. Миновав сквозистые тени под фонарем, Они снова вошли в темноту. «Это правда?» — спросила она. «Ты забываешь, что ложь — это борьба за существование», — сказал он, — способ, при помощи которого слабый человечек приспосабливает обстоятельства к предвзятому понятию о самом себе как о личности, играющей значительную роль в мире. «Месть злобным богам». «Это правда?» — настаивала Нарцисса. Они шли под руку. Она мрачно настаивала и ждала, а он мысленно составлял и отбрасывал фразы, при этом ухитряясь еще находить время, чтобы посмеяться над собственным фантастическим бессилием перед лицом ее постоянства. «Люди обычно не говорят неправду о том, что их не касается». Устала отвечал он. Они глухи к миру, даже если они не глухи к жизни, за исключением тех случаев, когда действительность оказывается намного интереснее их представлений о ней. Она мрачно и решительно высвободила свою руку. Нарси, не смей, сказала она, не смей меня так называть. На следующем углу, под следующим фонарем, им надо будет сворачивать. Над сводчатым каньоном улицы, бледными, не мигающими глазами, смотрели вниз злобные боги. хорас сунул руки в карманы, и некоторое время шел молча, между тем, как его пальцы ощупывали обнаруженный ими в кармане незнакомый предмет. Он вытащил его, Это оказался листок толстой почтовой бумаги, сложенный пополам и пропитанный уже начинавшими выдыхаться крепкими духами. Этот запах, так хорошо ему знакомый, на минуту сбил его с толку, как лицо, которое смотрит на вас, с гобелена. Он понимал, что лицо сейчас всплывет. Но пока он держал в руке записку, пытаясь отыскать это лицо в лабиринтах, охватившей его рассеянности, рядом неожиданно и жестко заговорила его сестра. — Ты весь пропитался ее запахом! — Ох, Хорри, она такая грязная! — Знаю, — удрученно отозвался он. — Знаю! Была уже середина июня, и запах жасмина, волна за волною вливаясь в дом, оставался в нем постоянно, как затихающий отзвук виолы. Ранние цветы уже отошли, птицы склевали всю землянику и теперь целыми днями сидели на смоковницах, ожидая, когда поспеют плоды. Дельфиниум и цинии расцвели без всякого участия Айсома. Поскольку Кэспи более или менее вернулся в нормальное состояние, а до сбора урожая было еще далеко, он почти все время обретался на теневой стороне живой изгороди, росшей вдоль садовой ограды, где по одному срезал листья с веток огромными садовыми ножницами. А когда мисс Дженни возвращалась в дом, уходил из сада и остаток дня лежал на берегу ручья, надвинув на глаза шляпу и придерживая пальцами ног бамбуковую удочку. Саймон ворчливо слонялся по усадьбе. Его полотняный плащ и цилиндр собирали пыль и мекину на гвозде в конюшне, а лошади нагуливали жир, лень и дерзость на лугу. Теперь плащ и цилиндр снимали с гвоздя, а лошадей запрягали в коляску только раз в неделю, по воскресеньям, для поездки на богослужение в город. Мисс Дженни сказала, что она слишком стара, чтобы ставить под угрозу вечное блаженство, гоняя в церковь со скоростью 50 миль в час, что грехов у нее уже столько, сколько может себе позволить человек при нормальном образе жизни. И к тому же она должна еще как-то... Водворить на небеса душу старого Байерда, особенно теперь, когда они с молодым Байердом носятся по округе, ежедневно рискуя сломать себе шею. а душе молодого Байерда мисс Дженни не беспокоилась, у него души не было.